Глава пятая. Пироги, сказал корреспондент возбужденно. Не говори про такое, чтобы тебя побрал. Ну, сказал Кок просто, я подумал про бутерброды с ветчиной. Вот и ночь на море в шлюпке – это очень долгая ночь. Когда темнота воцарилась окончательно, сияние света, поднимавшегося над морем к югу, стало совсем золотым. На северном горизонте появился новый свет, голубоватый отблеск на краю воды. Эти два света обрамляли мир. В остальном в нем были только волны». Двое скорчились на корме, и расстояния в ялике были столь внушительными, что гребец смог немного согреть ноги, подсунув их под товарищей, а их ноги, просунутые под банкой, касались ступней капитана на носу. Иногда, вопреки всем стараниям гребца, в шлюпку опрокидывалась волна. Ледяная ночная волна, и морозящая вода заново промачивала их насквозь. Секунду-другую они ворочались и постановали, и вновь погружались в мертвый сон. А вода в штубке булькала вокруг них при каждом покачивании хрупкого суденышка. Смазчик и корреспондент договорились, что один будет грести, пока не лишится последних сил, а тогда поднимет другого с его ложи морской воды на дне шлюпки. смащик греб и греб, пока его голова не упала на грудь, и непреодолимый сон не ослепил его, и он еще греб и греб после этого. Потом потрогал человека на дне шлюпки и окликнул его по имени. — Ты меня на минутку не сменишь? — спросил он кротко. «Конечно, били, сказал корреспондент, просыпаясь и заставляя себя сесть. Они осторожно поменялись местами, и смазчик, свернувшийся в морской воде рядом с коком, казалось, сразу же провалился в сон. Буйство моря поутихло, волны накатывались без рычания, человек на веслах должен был направлять шлюпку так, чтобы валы ее... Не опрокинули и не давать проносящимся мимо гребням залить ее. Черные волны были бесшумны и почти неразличимы во тьме. Часто волна практически нависала над шлюпкой, прежде чем гребец успевал ее заметить. Тихим голосом корреспондент заговорил с капитаном. Он не был уверен, что капитан не спит, хотя, оказалось, этот железный человек никогда не спал. Капитан. «Направить ее на свет у северного горизонта, сэр?» И неизменно ровный голос ответил ему. «Да, держите ее на два румба слева по носу». Кок обмотался спасательным поясом ради тепла, которое могло дать это несуразное пробковое приспособление казался горячим, как печка, когда гребец, чьи зубы сразу же начинали стучать, едва он оставлял весл, погружался в сон. Корреспондент гребя посмотрел вниз на двоих людей у своих ног, рука спящего кока обнимала плечи спящего смаччика. Рваная одежда, измученные лица превращали их в гротескную пародию на двух сказочных сироток, только заблудившихся не в лесу, а в море. Позднее он, видимо, шалел от гребли, так как внезапно раздалось порыкивание воды, гребень с ревом и флеском обрушился в шлюпку, и Кок просто чудом не всплыл в своем спасательном поясе. Кок продолжал спать, но смащик сел, моргая и содрогаясь от нового холода. — Ты уж прости, Билли, — сказал корреспондент виноват. «Да ладно, старина!» — сказал смазчик, снова лег и тут же уснул. Вскоре капитан словно бы задремал, и корреспонденту померещилось, что он — единственный человек, плывущий среди волн всех океанов мира. Ветер над волнами обрел голос, и был он печальнее конца. За кормой шлюпки раздался долгий, громкий, свистящий звук, И по черной воде протянулся фосфоресцирующий след, точно голубое пламя, будто в воду рассекал чудовищный нож. Затем наступило затишье, а корреспондент смотрел на море, дыша через открытый рот. Внезапно послышался новый свистящий звук. Воду рассекло новое голубоватое свечение, но на этот раз оно возникло у борта шлюпки, и до него почти можно было дотянуться веслом. Корреспондент увидел гигантский плавник, тенью скользящий сквозь воду, взметывая хрустальные брызги и оставляя длинный светящийся след. Корреспондент оглянулся через плечо на капитана. Лицо того было невидимое, и он, казалось, спал. Корреспондент поглядел на сироток в море. Они, безусловно, спали. А потом, не обретя ни в ком сочувствия, он чуть наклонился на бок и негромко выругался в море. Но нечто не удалилось от шлюпки. То впереди, то за кормой. То с одного борта, то с другого, через промежутки, короткие или продолжительные, возникала длинная искрящаяся полоска и слышалось у ру темного плавника. Скоростью и мощью этого «нечта» можно было только восхищаться. Оно рассекало воду, как колоссальная целеустремленная торпеда. Присутствие этого выжидающего «нечта» Не навело ужаса на корреспондента, как навело бы на любителей морских прогулок. Он только тупо поглядывал на море и ругался в полголоса. Тем не менее, ему не хотелось оставаться с этим нечто с глазу на глаз. Он всем сердцем желал, чтобы кто-то из его товарищей случайно проснулся, составил бы ему компанию. Но капитан неподвижно лежал на бочонке с водой, а смазчик и кок... На дне шлюпки были скованы сном.